Глава 16. Смерть. Кто их разберёт этих ракгров? Узнает ли Хедвик когда-нибудь, что хотел сказать Тони, сидя у них на кухне в доме на лугу? Недели бегут одна за другой, а Альфонс так ни чуточки и не подобрал. Последний день апреля выдался на редкость тёплым. В канаве у спортивной площадки из травы выглядывают маленькие жёлтые солнца на ножках. Мати Мачиха Цветы потягиваются, зевают и думают, что сегодня, наверное, канун вальпургиевой ночи. Так оно и есть. Дома папа готовит майский костёр. Учитель раскрыл окно Настиш, чтобы вдохнуть немного весны в своих бледных, передимовавших учеников. С верхушки дерева доносится крик кукушки. Она вернулась из далёкой Африки. «Ай-ай-ай», — ай, говорит учитель и зловеще улыбается, — «это была южная кукушка». «А что такое южная кукушка?» — кричат все. И тогда учитель рассказывает, что в давние времена люди верили, что кукушка может предсказывать будущее. Кукушку, которая кричала на юге, называли южной кукушкой, на севере — северной, на востоке — восточной, а на западе — западной». Восточная кукушка сулила утешение, северная печаль, западная кукушка — радость. Она была лучше всех, а кукушка, кричавшая на юге, предсказывала смерть. Все переглядываются. Смерть. Неужели кто-то сейчас умрет? «Ха-ха!» — вопит Альфонс. «Ха-ха!» — вопит Альфонс. «А я знаю, кто умрет!» «Кто? Кто?» — спрашивают все. «Кто?» Уродский осёл Хедвик. Глаза учителя чернеют. Хватит идиотничать, рявкнул он. Всё, что я рассказал про кукушек это просто суеверие. Но Хедвик чувствует, как по спине пробежал ледяной холодок. А вдруг это не суеверие? Вдруг Альфонс прав? Максулов всю зиму бродил по лесам и питался одним снегом. Вдруг ровно в эту секунду он упал, костлявыми рёбрами на землю и испустил последний вздох. Почему ты не пришла за мной, Хедвик? Возможно, подумал он перед смертью. Когда Хедвик возвращается из школы домой, папа уже складывает на поле костер. Он натаскал целую кучу хлама, чтобы спалить сегодня вечером. Костром в Вальпурге его ночь встречают веселый май. — Привет, креветка, — говорит он. — Как дела? — А это правда, что если кукушка кукует на юге, то кто-то умрет? — спрашивает Хедвик. Глаза у папы сияют. — Неужели ты слышала кукушку? Так рано! — спрашивает он. — Вот здорово. — И где? — Да неважно в школе, бормочет Хедвиг и тащится в сад. Папи не в домёк. Как можно чего-то бояться? Взрослые считают, что все опасности ерунда. Под сенью большого клёна из земли торчат серые кресты. Это кладбище. В детстве Хедвиг хоронила здесь землиройкой половинки дождевых червей. Тогда смерть казалась ей почти что забавной. Положив мёртвое животное в тачку, Хедвиг трижды торжественно обходила вокруг дома, а потом сворачивала под клён и рыла там могилку. Теперь смерти не кажется ей забавной. Она ненавидит смерть и кукушку вместе с ней. С какой стати ей приспичило кричать на юге глупая птица? Ну вот, папа закончил возиться с костром, волосы взмокли от пота. А теперь я хочу выпить пиво, говорит он, проходя мимо клёна. Пошли домой. Хедвик качает головой. Ну ладно. Папа исчезает за дверью. И тогда Хедвик со всех ног бежит на луг, хвостик на макушке болтается и подпрыгивает. Далеко на горизонте чёрной полоской тянется лес. Максулов! Эхо грохочет высоко в облаках. Если Максулов жив, он услышит и придёт. Максулов, мы здесь, выходи! Какое-то время Хедвик стоит молча и смотрит на ёлки. Максулов не выходит. Зато по дороге катит сосед Альф на своем экскаваторе. Земля оттаяла, вот он и решил на радостях немного покопать. Экскаватор едет медленно, почти ползет. Хедвик выходит на обочину поздороваться. Альф все ближе и ближе. Огромный ковш с тремя тупыми зубьями скрипит и пускает слюни. Все ближе, ближе, ближе. Проезжая мимо Хедвик, Альф машет. Хедвик машет в ответ. Экскаватор исчезает за поворотом, и Хедвик глядит на дорогу. Там лежит ушь. Плоский как ремень. Это пришла смерть. Хедвик верещит от радости, значит Максулов жив. Она бежит через лужайку к дому. Мёртвая змея, мёртвая змея. Папа хмурит лоб. И чему тут радоваться, говорит он, а Хедвик уже несётся за тачкой. У тачки зелёные ручки и большие красные колёса, которые скрипят на кочках. Пока она бегала, змея совсем остыла. Маленькая нижняя челюсть тоненькая, как лист бумаги. Хедвик осторожно поднимает уже палочкой и кладёт в тачку. Потом трижды торжественно обходит вокруг дома. Правда, нет, нет, да и подскочит от радости. Вообще-то на похоронах так делать нельзя. На похоронах полагается плакать в маленькую белую салфеточку. В домике для щенков Хедвик берёт лопату. Ну вот идёт папа. Он выстругал крест из двух палочек. Крест совсем светлый и пахнет деревом. Через месяц он наверняка посереет, как и все остальные. Ямка получается неглубокая. Корни в земле слишком тугие, их так просто не разрубишь. Но ужик такой плоский, что и небольшой ямки вполне достаточно. Засыпав могилку и воткнув в нее крест, Хедвик садится на корточки и кладет сверху цветок мати-мачехи. Мати-мачеха вытягивается и зевает. Скоро она завянет. В шесть часов мама и папа выходят из дома со спичками. «Готовы?» — кричит папа. «Да!» — кричат мама и Хедвик. Папа чиркает. «Чирк!» И деревянный хлам вспыхивает. Языки пламени рвутся в небеса. Лицо у Хедвика раскраснелось. Ей приходится отступить назад. Жар щиплет глаза, в носу колет. Но это даже приятно. «Наши горы покидает стужа», — поет папа. «Умирают снежные цветы», — подхватывает мама. «Мама». Похоже, кто-то еще заинтересовался их костром. Из рощицы вышел какой-то зверь, и трусцой бежит к ним. Он похож на лошадь, но не совсем. Уши у него длинные, ноги кривые, а на конце хвоста болтается кисточка. «Максулов!» Шерсть свалялась в колтуны, он такой же безобразный, как раньше. И такой же глупый. Завидев в пламя, нормальные животные прячутся. Максулов же несется к костру и орет на него. «И-а-а! И-а-а!» Когда папа приносит овёс, Максулов замолкает. Он только ест, ест и ест, не поднимая головы. Хвост мотается из стороны в сторону. Хедвиг смеётся. Этого никто не слышит, даже она сама. Вокруг костра стоит страшный гул, да и папа всё поёт, поёт и никак не может остановиться. Но она чувствует, как смеётся. Смех засел у неё внутри, и Хедвиг думает, что весна, пожалуй, будет не такая уж плохая потому что этот костёр они зажгли не только чтобы отпраздновать приход весны, но и для того, чтобы отпраздновать возвращение Макса Улофа.